Ах, вы из санатория имени Крупской! Ну-ну, знаю, знаю, я рядом живу. Идемте. Они выходят. День стоит высокий, солнечный прозрачный, кричат чайки. Море подымается, опадает, ласково ухает и шипит внизу под высоким берегом. Они идут молча, и Зыбину вдруг становится неловко. — Вы знаете, — говорит он, —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 потому что эти двое носят его в себе всегда третьего. Они шли с Буддо по взморью. Веселые, беззаботные, готовые обнять весь мир, смеялись и полтали. Дул теплый ветер, день был тихим-притихим, И вода темно-прозрачной, как дымчатый топаз, в ней мерцали и переливались разноцветные галыши, длинные водоросли, стайки рыбок. — Вот здесь, под камнями, — сказал Зыбин, останавливаясь, — живут три огромнейшие крабы. Вам необходимо достать для музея хотя бы одного такого краба. — Да и сам уже думал, — ответил Буддо, — в этом сне он и был директором музея. — У меня есть один, но с отломленной клешней. — Как хорошо, что мы вырвались! — радостно подумал Зыбин.